Глава 14. Книга судьбы. Вера в ужасе завизжала, когда огромные лапы клоуна-монстра сомкнулись на ее талии. Его острые когти впились в нежную кожу девушки, причиняя резкую боль. Вера извивалась в его хватке, словно пойманный зверек, и отчаянно колотила кулачками по покрытой буграми и наростами плоти чудовища. «Отпусти!» «Пусти, мерзкая тварь!» — хрипела Вера из последних сил, пытаясь вырваться из стальной хватки монстра. Но клоун лишь хрипло захохотал ей прямо в лицо, обдавая запахом гнилых зубов и протухшей плоти. Девушку затошнило от отвращения. Чудовище продолжало волочь ее к Пушкину, впиваясь когтями все глубже в хрупкое тело. Вера в отчаяние оглянулась по сторонам, ища спасения, и тут ее взгляд упал на массивную хрустальную вазу с орхидеями, стоящую на резном комоде из черного дерева. Этот антиквариат, должно быть, стоил целое состояние. Но сейчас было не до сантиментов. Девушка резко дернулась в сторону комода, схватила вазу и собрала последние силы для удара. Она со всей яростью опустила тяжелую вазу на лоб чудовища. Раздался оглушительный звон разбитого хрусталя, осколки брызнули в разные стороны, чудовище взвыло от боли и на миг ослабило хватку своих лапищ. — О, нет! — взвыл клоун, хватаясь за лицо. Оно почему-то дымилось, и на глазах начало течь, словно расплавленный воск. — Вода! Моя единственная слабость! Она смывает грим! Нет! Этой короткой заминки хватило, чтобы Вера вывернулась из его лап и выскользнула на свободу. Чуть не порезавшись об осколки вазы, она отпрыгнула и бросилась бежать, спотыкаясь о валявшуюся мебель. — Лови я, кретин! Держи! — заорал Пушкин, отвлекшись от своей книги. — Какого черта? Этого же не было в сценарии! — разъяренный клоун с громким рыком кинулся следом опрокидывая все на своем пути. Дорогие вещи с грохтом падали и разбивались под его ногами, но князю, похоже, было наплевать на ущерб. Вера металась по помещению, визжа, что было мочи. Она схватила со стола еще одну вазу и выплеснула все содержимое в разъявленную пасть монстра. Клоун закашлялся, давясь и забрызгивая все вокруг слизью и водой. Вера изо всех сил стукнула его по носу тяжелым фолиантом, отчего чудовище взвыло от боли и замотало башкой. Почему-то клоун никак не мог поймать девушку, хотя был намного быстрее и сильнее, а Вера даже покров не активировала. Девушка проскользнула мимо обездвижного монстра и побежала дальше по ковровой дорожке. Рывком раздвинув тяжелые бархатные шторы, она выбежала из помещения через неприметную боковую дверь и побежала прочь, куда глаза глядят». Однако клоун быстро опомнился и вновь устремился за Верой, оставляя глубокие царапины от своих когтей на мраморных стенах и дубовых дверях. Он нагнал девушку у самого конца коридора, где тот расходился надвое и замахнулся своей огромной лапищей, вооруженной длинными кинжальными когтями. Вера едва успела пригнуться, и когти глубоко вонзились в дубовую дверь. Пока чудовище пыталось вытащить застрявшую конечность, Вера в отчаянии оглянулась в поисках оружия. Ее взгляд упал на бронзовый подсвечник в виде геральдического льва на выступе в стене. «Отвали от меня, тварь!» — крикнула Вера, и изо всех оставшихся сил саданула клоуна по башке тяжелым подсвечником. Раздался звонкий грохот металла а череп, чудовище взвыло и схватилось лапами за голову. Вера выскочила за дверь, бросив в аномалию напоследок подсвечником, который с грохотом отскочил от лба монстра. — Что за цирк ты устроил? Лови ее, кретин, живо, или я тебя на куски порву! — орал где-то позади Пушкин, задыхаясь от бешенства. — Это всего лишь обычная девчонка. Я уже проверил ее, у нее нет никаких сил. Вера металась по залам и галереям, во весь голос. Звук ее крика эхом разносился по углам подземного комплекса, усиливая атмосферу ужаса. Разъяренный монстр несся следом, снося со стен картины в золоченных рамах и фарфоровые вазы. Его топот разносился по коридорам, как раскаты грома. Она опрокидывала все на своем пути, лишь бы замедлить погоню. Картины слетали со стен, дорогие вазы разбивались о мраморный пол, но клоун неумолимо преследовал ее по пятам. Наконец Вера забежала в узкий боковой коридор и на полном ходу врезалась в каменную стену, не сумев затормозить. Потайная панель от удара открылась, и девушка полетела в темный проем. Удивительно, но удача просто невероятно благоволила Вере. Клоун налетел следом, но застрял в узком лазе, беспомощно дергаясь и рыча от ярости. Ему никак не удавалось протиснуть свое громоздкое тело в эту щель. Тем временем Вера оказалась в кромешной тьме. Сердце колотилось, как бешеное, после пережитого ужаса. Девушка тяжело дышала, успокаивая нервы и приходя в себя. Она достала светильник в виде вытянутого цилиндра, который ей выдал лыков, похрустела им, сгибая. Он зажегся и осветил собой пространство. Это был узкий каменный туннель с сырыми стенами, выходивший куда-то вглубь. Вера облегченно вздохнула. Ей удалось оторваться от чудовища. Но надолго. Тварь продолжала ломиться следом. Девушку пробрала зноб от этой мысли. Ей нужно было поскорее найти выход отсюда, а в идеале как-то вытащить Настю. Она осторожно двинулась вперед, освещая себе путь фонариком и водя рукой по шершавым стенам туннеля. Коридор извивался, то взбираясь вверх, то спускаясь вниз. Казалось, это лабиринт без выхода. Но Вера упорно шла вперед. Ей нужно было предупредить кого-нибудь об опасности, грозящей ее спутником, и найти помощь против Пушкина и его чудовищ. Вдруг девушка услышала в отдалении чьи-то голоса и шаги. Ее сердце тревожно екнуло. «А если это слуги Пушкина? Или еще какие-то монстры?» Вера замерла в нерешительности, раздумывая, стоит ли идти на звуки, или лучше попытаться найти другой путь — Времени на размышления было мало. Тем временем в кабинете Пушкина царил разгром и хаос после погони. Редкие уцелевшие предметы валялись среди обломков разбитых вас и порванных картин. Князь мерил шагами комнату, багровый от ярости. «Кретин! Где эта девчонка? Я тебе твои разноцветные мозги наружу вытащу!» Орал он, встряхивая клоуна за грудки. Пушкин был намного меньше аномалии, но в порыве гнева князь словно заполнил собой все помещение. Клон лишь глупо хихикал в ответ на угрозы и разводил руками, демонстрируя свою бесполезность. — Я балбес! Простите, но какой есть! Не понимаю, почему так? Я вроде ее ловлю, а она выскальзывает. Она как будто заговоренная. Ведьма! «Найти немедленно!» — прошипел сквозь зубы Пушкин и пинком выпихнул монстра за дверь. Тот аж покатился по полу, словно огромный шар. Поднявшись, клоун поспешно закивал и побежал прочесывать огромный подземный комплекс в поисках девушки, спотыкаясь на каждом шагу. Предстояла непростая задача. Пушкин медленно повернулся к Насте и Лыкову. Те застыли, словно загипнотизированные, неотрывно глядя на князя. «Какой бы силой вы ни обладали...» Тихо, но твердо произнес Пушкин. «Вам не одолеть мой дар, дар автора. Я и только я решаю, что и как будет происходить в Лукоморье». Настя и Лыков бормотали что-то в ответ, но их голоса звучали робко и неуверенно, будто оправдываясь. Казалось, их воля полностью подавлена могуществом князя. «Вы, наивные дети, стали жертвой культа возвышенных», — продолжил Пушкин. «Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Я позабочусь о вас». Он подошел к Насте и протянул руку. Кисть его словно стала призрачной, проникая в лоб девушки. И Пушкин извлек из головы Насти книгу в кожном переплете с золотым теснением. На обложке значилось «Настя Демидова». А рядом красовалась ее фотография, детальная и подвижная, будто живая. Фото Настя выглядела растерянной и напуганной. Настоящая Настя обмякла на стуле, словно потеряв сознание. Лыков дернулся было к ней, но тут же замер, скованный невидимой силой. Что вы с ней сделали? прошипел он сквозь зубы. Не волнуйтесь, оно в полном порядке. Невозмутимо отозвался Пушкин. Просто немного. Отключилась. Пора мне переписать ее. Он аккуратно раскрыл книгу Насти на первых страницах. Там в подробностях описывалась вся ее жизнь с самого детства. Пушкин вчитывался в строки, иногда кивая и что-то бормоча себе под нос. Mm, — Да, тяжелое детство. Злой отчим. Строгая мать и равнодушный дядя. Побег из дома в 14 лет. Как предсказуемо, — комментировал он. А вот как Настя познакомилась с Щербаковой и лыковым Стала культисткой, потому что подсознательно была неуверена в себе, хотела найти друзей и близких людей. Очень дорожит дружбой с Верой, соперничает с Долгоруким. При этом соперничество это — такого характера, что может перерасти в... М -м. Любопытно, любопытно. Пушкин пролистал книгу к последним страницам. Текст обрывался на последних страницах, дальше шли пустые листы. Но там на глазах сам собой появлялся новый текст. — Вижу, недавно вы сильно поссорились с Ларисой Лыковой, — констатировал князь. — Не понравились друг другу, не так ли? Настя полулежала без движения на стуле с закрытыми глазами. Ее голова бессильно склонилась на плечо. — Не трогайте ее! — с ненавистью прошипел Лыков, напрягая всю свою волю, чтобы пошевелиться. Но все было тщетно. Его тело не слушалось, словно прикованное к креслу невидимыми путами. — Не переживайте, уважаемый, с ней все в порядке, — лениво отозвался Пушкин, перелистывая страницы. — Не дергайтесь. По сюжету вы не встанете, пока я не разрешу. «Зря только силы потратите, хотя, признаться, вы меня разочаровываете. Я ожидал большего от наследника рода Лыковых. Ваша воля очень слаба. Впрочем, вы еще совсем юный». Он закрыл книгу Насти и положил на стол. «Быть может, со временем вы повзрослеете и станете достойным противником», — задумчиво произнес князь. «Хотя, кто знает, доживете ли вы до тех пор». Лыков с трудом сдерживал клокочущую внутри ярость. Лишь мысль о том, что этот высокомерный аристократ скоро станет умолять возвышенных о пощаде, не давала княжичу взорваться прямо сейчас. «Потерпи! Вот узнают обо всем старшие! И этот напыщенный индюк запляшет под нашу дудку!» мысленно повторял про себя Лыков, глубоко дыша и стараясь успокоиться. Тем временем Пушкин невозмутимо направился к нему, протягивая руку к его лбу. «Посмотрим, что там у вас. А вот оно что!» — протянул князь, доставая похожую книгу с живой обложкой «Княжич Владимир Лыков». «Не смей!» — хриплый выкрикнул Лыков, но Пушкин уже с любопытством принялся листать страницы. Владимир обмяк на стуле, его глаза закатились. «Детство в роскоши и достатке, как и полагается старшему наследнику знатного рода». Постоянные драки и конфликты с сестрой, первые признаки дара в раннем возрасте. Ага, тайные занятия запрещенными искусствами у дальнего родственника-еретика. Пушкин то и дело посмеивался и качал головой. — Ну, конечно. От безделия и тщеславия вы в эту авантюру с возвышенными. Хм, да у вас тут целая история несчастной любви в 14 лет. Она бросила вас и ушла к другому, а вы в ответ ее и ее любовника убили. <свят> печально, печально. Полагаю, из-за этого случая вы и стали тем, кем стали. Пушкин читал его как открытую книгу в самом прямом смысле. Лыков ничего не ответил. Из него словно вынули саму душу. Ладно, в другой раз дочитаю. Пушкин захлопнул книгу Лыкова и аккуратно положил рядом с книгой Насти. — А сейчас позвольте кое-что продемонстрировать. Он взял чистый лист бумаги со стола, обмакнул перо в чернильницу и быстро начертал несколько строк. — Давайте проверим, сработает ли. — пробормотал князь. Затем он вновь взялся за перо и дописал несколько строк, после чего вложил лист в большой раскрытый фолиант на столе Раздался оглушительный грохот, и на месте разбитой вазы возникла еще более изящная ваза с букетом живых роз. «Видите, я могу изменить все, что пожелаю одним движением пера», — пояснил князь. «Здесь, рядом с ключевым измерением, я поистине всесилен. Мне покровительствует сам бог искусств». Настя и Владимир не могли оценить его успехов. Оба были без сознания. Он уселся в кресло, закинул ногу на ногу и с наслаждением отпил глоток вина из бокала. — Быть может, у меня нет литературного дара, как у моего великого предка, — задумчиво протянул Пушкин. — Но дар автора куда как полезнее для управления моей сказочной страной. Пусть против меня выступят хоть сами боги. Здесь, в родных стенах, я непобедим. Все будет так, как захочу я. «Князь Пушкин». Он взял еще один чистый лист и ручку. «А теперь, пожалуй, я внесу, кое какие правки в вашей истории», — задумчиво протянул князь, — «чтобы вы впредь вели себя, как подобает». Он написал на листе. «Отныне княжна Анастасия Демидова хранит верность только роду Пушкиных и исполняет все приказы князя Сергея Александровича Пушкина». Культ возвышенных больше не имеет для нее значения. Она готова рассказать князю Пушкину все, что знает о культе. То же самое он написал на другом листе, только для княжечи Лыкова. Листы вложил в их книги, книгу Насти он вернул обратно в голову девушки. Та встрепенулась и широко распахнула глаза. «Что? Что вы с нами сделали?» Настя удивленно посмотрела на Пушкина. «Господин Пушкин!» И в этот момент толстый флянт на столе внезапно вспыхнул ярким пламенем. Пушкин от неожиданности едва не выронил ручку. Пламя быстро объяло книгу, и через несколько секунд от нее остался лишь пепел на столешнице. С грохотом ваза с розами разлетелась на осколки. Одновременно раздался ехидный смех, который эхом разнесся по комнате. Это был голос госпожи Дмитриевой. Пушкин вскочил с места и огляделся по сторонам. Но в комнате по-прежнему никого не было, кроме них троих. Смех доносился, как будто из пустоты. «Кто здесь?» — рявкнул князь, вглядываясь в темноту углов. «Покажитесь!» Ответом ему был лишь насмешливый смех Димитриевой. «Неужели ты думал, что так просто получишь контроль над разумами моих подопечных?» Насмешливо прозвучал ее голос. «Мои чары куда сильнее твоих фокусов, князь!» Книга Лыкова подпрыгнула сама собой и вернулась обратно в голову княжича. Лист бумаги, вложенный Пушкиным, выпал из нее. Лыков застонал, приходя в себя. «Что? Что происходит?» Растерянно пробормотала Настя, моргая и озираясь по сторонам. Ее голос звучал уже увереннее. «Кажется, чары слабеют», — прошептал Лыков, пошевелив пальцами. «Сейчас наш шанс! Давай!» Они оба вскочили на ноги, активируя свои магические покровы. Золотистое сияние окутало их фигуры, придавая сил. «Надо только не повредить господину Пушкину», — осторожно произнесла Настя. «Он нам все-таки живым нужен, чтобы его допросить и узнать, где ключевое измерение». «И то верно!» — согласился Лыков, потирая руки. — Черт, я снова могу двигаться! Сила вернулась! Кайф! — А ну стойте! — рявкнул Пушкин, тщетно пытаясь сосредоточиться и вернуть контроль над ситуацией. Но было уже поздно. Лыков метнул в него огненный сгусток, на этот раз гораздо более мощный, чем раньше. Пушкин едва успел уклониться, и заклинание проломило стену позади него — «Держи его!» — крикнул Лыков Насти. Та немного поколебалась, но все же швырнула в князя молнию. Ну, какую-то очень слабую. Разряд отбросил Пушкина к противоположной стене. Но князь быстро оправился от атаки и встал в боевую стойку. Волна невидимой энергии вырвалась из его рук, заставив Настю и Лыкова пошатнуться. «Вы еще пожалеете об этом!» — прошипел Пушкин, собирая силы для нового удара. — Скорее жалеть придется тебе! — снова прозвучал насмешливый голос невидимой Дмитриевой.